Глава третья. Подарки. Здание мы зачистили практически без проблем. Да, были опасные моменты, но куда без этого. Главное, свечка уже всецела в наших руках. Дроидов в здании не осталось. Теперь же на очереди уничтожение штурмовых групп, которые оказались зажаты между зданием, где теперь уже наша группа обосновалась, и, собственно, главным центром управления городом, а точнее огромным числом АОДов и Еремии, его охранявшим. Еще чуть в стороне имелись стяжи роботекса, но с ними можно будет разобраться чуть позже, когда выбьем штурмовиков. Да и вообще, у тяжей уже тоже начались проблемы, и Еремия собрал всех аодов, что находились в городе, патрулировали улицы, уничтожали мутантов, обороняли некие объекты и перебросил их сюда, ударив в спину тем самым тяжем. «Даже здесь, в здании, мы слышали доносившиеся с той стороны, где засели тяжи, взрывы и выстрелы». Ну что же, раз там началось веселье, то и нам здесь нужно начинать. Тем более Иеремия уже отправил своих аудов, ставших на оборону ядра, в атаку на штурмовиков. Нам следовало эту атаку поддержать. Сделать это было одновременно и легко, и тяжело. Легко, потому что после зачистки здания, уничтожения вражеских дроидов, нам досталось их оружие. Стационарные снайперские комплексы и дальнобойные винтовки, имевшиеся у самих дроидов. И наше везение заключалось в том, что Мерзкий, Строгов и Кузьма прекрасно умели обращаться с комплексами, а для пользования винтовками подходили базы у большинства из наших имеющиеся. И все это мы намеревались использовать против штурмовиков. Сложность же планируемых действий заключалась в том, что штурмовики были в курсе о том, что произошло в здании, и знали, что мы уничтожили все их прикрытие, и что теперь можем атаковать непосредственно их. Штурмовики принялись обстреливать здание... Но, как и ожидалось, особого вреда нам это не принесло, лишь создало определенные неудобства, с которыми, тем не менее, мы как-то справились. Уже буквально через 5-10 минут, когда интенсивность вражеского огня заметно упала, то ли штурмовики стали более экономно расходовать боезапасы, то ли ауды уже поперли на них, мы смогли расставить снайперские комплексы, сменить им приоритетность целей». Иначе говоря, перебили системы, заставляя в автоматическом режиме отстреливать юнитов «Роботекс», а не «Арматех». И это тут же дало эффект. Комплексы принялись отстреливать врагов. А в силу того, что эти системы как раз и были рассчитаны на то, чтобы с легкостью справляться с дроидами, юниты «Роботекс» начали нести потери. Один выстрел, и очередная «железяка» выключается. Ну а мы, те из нас, кому достались снайперские винтовки, поддержали комплексы, уничтожая недобитков, провоцируя противника, выманивая его. Всем же остальным нашим пришлось просто ждать. Даже нести охрану наших снайперов не пришлось. Куча сюрпризов на лестнице исключала возможность не то что незаметно, а даже быстро подобраться к нам. Впрочем, штурмовики довольно быстро поняли, что оказались между молотом и наковальней, попытались отступить, попутно выбивая нас. Да вот только не получилось. Сюрпризы, установленные против непрошенных гостей, работали, как им и положено. Не зря мы их переставляли и взламывали. Штурмовики, хоть и умели, могли находить ловушки, все же были рассчитаны на выполнение других задач. А вот дроидов, которые занимались установкой сюрпризов и способны были их снять, разрядить, мы выбили. До нас на второй этаж смогли добраться всего лишь двое изрядно потрепанных штурмовиков, у которых уже даже щиты не работали. И поэтому положили мы их за считанные мгновения. Вот и все. Провалилась атака на ядро Иеремии. Забавно, я ожидал гораздо более ожесточенного сражения. А на деле все разрешилось буквально за полчаса. Впрочем, конечно же, огромный вклад в победу внесли мы, убрав снайперов из здания и ударив штурмовикам в тыл. Как бы все повернулось, не появись мы здесь, неизвестно. Но почему-то мне кажется, что и Иеремия все равно бы справился, и без нас. Конечно, понёс бы множество потерь среди аодов, намного больше, чем сейчас, но... Но результат был бы тем же, роботекс всё равно разгромили бы. Уж слишком мало их тут было. Мы покинули здание и теперь были на бывших позициях штурмовиков. Появились мы здесь лишь для того, чтобы собрать оружие. Да, мы жадные, нам всё пригодится». и добить переживших атаку дроидов, если, конечно, таковые будут. Хотя, если говорить точнее, я планировал захватить несколько машин, если можно будет их быстро вернуть в строй, причем уже на нашей стороне. Только что закончившееся сражение не являлось для нас важным. Нет, конечно, не позволить Роботекс захватить ядро Еремея — это очень важно. Я бы даже сказал, ключевая задача. Но все же мы сюда прибыли не для этого. И наша главная цель, ради которой мы и заявились в город, все еще была не достигнута. Да чего там, мы ведь до Маров дойти даже не успели. И чувствую, сражение с ними будет для нас в разы тяжелее, чем то, через которое мы только что прошли. Мары не дроиды, Мары привыкли сражаться со всеми. А сейчас, когда их фактически загнали в угол, когда их бьют и арматеховские аоды, и лутеры Гардена, и друиды Роботекса, они стали в разы опаснее. Так что не помешало бы нам помощь в виде пары-тройки штурмовиков. «Я, конечно, планировал забрать у Еремии нескольких АОДов. В конце концов, сейчас ИИ, если и не находится в непосредственном подчинении мне, то подобные просьбы точно проигнорировать не сможет. Но сколько он нам выдаст АОДов? Вопрос. У него ведь есть собственные, более приоритетные цели. Защита города, к примеру. А еще АОД — это прекрасный дроид, тем более арматеховский». Но все же это не боевая машина, она несравнима по своим ТТХ с теми же штурмовиками Роботекса. Ранее АОДами, то есть охранными дроидами, являлись как раз-таки боевые. После войны их осталось довольно много, однако в таком количестве они попросту были ненужны. Утилизировать не хотели, ведь машины полностью исправные и готовы к работе. На длительное хранение отправлять их не имело смысла. Уже появились новые поколения дроидов. И текущие через пару лет устареют настолько, что выпускать их в бой будет глупо. Бесполезная трата ресурсов не более того. И вот тогда кто-то умный и придумал гениальное решение. Программы и шаблоны дроидов были изменены. Частично удалены, частично исправлены. Все лишнее было снято. И так появились первые АОДы — охранные дроиды. Как ни крути, но это были все те же боевые машины, пусть и урезанные, которые в любой момент правительство могло призвать обновить ПО и вновь бросить в бой. И это были бы полноценные боевые единицы. Ну, почти. Конечно же, по своим ТТХ они бы уступали новым моделям, наверняка и старый обвес не удастся вернуть. Вооружить дроидов как прежде не получилось бы, но все же определенную опасность на поле боя они бы представляли. Да вот только те времена прошли. Теперь уже многие корпорации выпускали именно охранные модели. Для ведения боевых действий они не годились сразу по ряду причин. Были не настолько маневренные и бронированные, как боевые, имели урезанные и упрощенные программы управления, обучение. Количество шаблонов для тех или иных ситуаций существенно уступало количеству имеющемуся в каждой боевой единице. Поэтому пятерка АОДов Арматех, насколько бы они ни были хороши, для меня была менее предпочтительной, чем пятеро штурмовиков «Роботекс». С последними можно было натворить массу всякого, и ведь, что самое приятное, дроидов этих не так легко выбить, маром во всяком случае. В отличие от нас и гарденовцев, у маров энергетического оружия, и уж тем более тяжелого, не так много. Так что штурмовики могут много чего наделать. Помочь нам, к примеру, прорвать линию обороны, зайти в тыл противнику, выбить огневые точки и многое другое. Можно и просто дождаться наш бот, который привезет шагоходы, аодов, захваченных в заповеднике дроидов Роботекс. Но если есть возможность усилиться прямо сейчас, почему это не сделать? Эффективность группы 23%. Я даже замер от подобной наглости. Мы только что помогли Игеремея защитить ядро. И что получили? Сообщение о том, насколько дерьмово мы сражались? Детализировать? Да нет? Нет, ну ты посмотри, какая наглая железяка. Ну давай, детализируй. Первая. Малочисленная группа. Для эффективных действий против юнитов Роботекс рекомендуется группа в 20-25 человек, 10-12 штурмовиков, 3-5 юнитов поддержки и прикрытия, 3-5 тяжелой пехоты, либо 1-2 единицы тяжелой техники, 3-5 вспомогательные силы для выполнения обходных отвлекающих маневров. Второе. Низкоэффективное оружие Рекомендуется использование тяжелого стрелкового оружия, вспомогательной техники, стационарных установок, автоматизированных систем, механизированных огневых точек. Третье. Наличие военнопленного усложняет задачи группы. Четвертое. Малоэффективная защита. Рекомендуется использовать современные образцы защитных костюмов. Пятое. Группа не способна к ведению тактических действий. Рекомендуются обновленные версии тактических анализаторов систем взаимодействия, способные повысить синхронизацию действий членов группы, эффективность взаимодействия отдельных единиц или же боевой группы под групп. Я перечитал рекомендации дважды и скривился. Нормально так раскритиковал. «Я бы предложил ИИ, раз считает группу неэффективной, оснастить нас новым оборудованием и оружием». Я усмехнулся. «Мой помощник прямо-таки мысли читает». «А хотя помощник ведь это в каком-то смысле и есть я». «Именно поэтому его совет полностью совпадает с моими собственными мыслями». «Ну, раз Иеремия такой умный, получай ответку». Первое. Рассматриваются варианты до набора группы, в том числе из захваченных поврежденных юнитов противника. Второе. Группа оснащена образцами оружия, выданными ИИ для выполнения прошлых задач, противостояние юнитам Роботекс среди них не числилось. Третье. Военнопленный является важной персоной, играющие ключевую роль в предстоящей операции. Четвертое. Имеющиеся дроиды-экзокостюмы выданы ИИ для выполнения ранее поставленных задач. Уровень их защиты был достаточен, так как в тот момент на планете не было юнитов Роботекс. Пятое. Текущая амуниция выдана ИИ для выполнения прошлых задач. Для борьбы с Роботекс группа ничего не получала. Вот так вот тебе. А то ты гляди, критикует еще. «Не нравятся наши пушки и броня, выдай новые, ешь не против». И Игеремия будто бы услышал мои мысли. «Поврежденные вражеские единицы будут отправлены в специализированные центры для последующей корректировки программы и восстановления работоспособности. Часть восстановленных юнитов будет передана вашей группе». «Безумно рад. Вот только как-нибудь и сами сейчас справимся». Однако и Еремия этим сообщением не ограничился. Тут же пришло новое. Юнит 327С715АТ2384561. Требуется уточнение, что подразумевается под термином предстоящей операции. Каким образом на ее успешность может повлиять военнопленный? Кем выдана задача? посвящать ИИ во все наши планы я не собирался. Да, по идее Толяныч может отдавать приказы Иеремии, а тот должен подчиняться. Но в конце концов я не хочу сливать все Иеремии. Во-первых, он наверняка начнет давать советы или попытается как-то корректировать наши действия. А во-вторых, стоит учитывать, что Роботекс сможет предпринять новую атаку на ядро, и вдруг во второй раз у них все получится. Захватив ядро, они захватят и Иеремию, а как следствие всю имеющуюся у него информацию, тогда весь наш план, единственный к слову, можно считать проваленным. Подробности операции не подлежат разглашению. «Основная задача — отправить сигнал помощи ВКС и Арматех, затребовать подкрепление для полного уничтожения наземных и космических сил Роботекс на планете и в околопланетном пространстве». Задача поставлена авторизированным офицером ВКС. И Еремия раздумывал долго. «Я за это время успел добраться до следующего штурмовика Роботекс, осмотреть его и подозвать Фейтона». Лишь когда тот начал снимать защитную крышку, чтобы подключить его к своему АОДу, установить операционку «Армотех» и весь соответствующий софт, Еремия соизволил мне прислать сообщение. «Предоставлен доступ в секцию «Б». Передайте идентификаторы и еще четырех сопровождающих». Так, уже интересно. В прошлый раз я был в секции «С». и там смог заполучить в свое распоряжение очень даже неплохую броню. А еще там много чего интересного было, что и сейчас бы не помешало. Но теперь у меня есть доступ в секцию «Б», а, как понимаю, меня туда и Еремия приглашает не для того, чтобы похвастаться имеющимися оружием и броней. «Он мне позволит оттуда что-то взять, и не в единственном экземпляре, раз уж сопровождающих разрешил захватить с собой. Что ж, отлично!» Мерзкий не выдержал и щелкнул языком от восторга. «Да у меня сегодня день рождения!» «И не только у тебя!» — хмыкнул Строгов. «Чур я первым открываю подарки!» — заявил Литвин и первым шагнул к стеллажам. Однако прежде, чем он успел пройти пару метров, из ниоткуда появился старик, голограмма и Еремии. Мне показалось, или он неодобрительно зыркнул на Литвина. — Выделенные для вас комплекты находятся на стеллажах во втором ряду, — заявил он. — Второй так второй, — легко согласился Литвин и резко сменил направление движения. «Чего тут у нас?» Он схватил один из весьма объемных чемоданов, лежащих на полке, опустил его на пол и тут же открыл. «Ах ты ж! Это еще что такое?» «Модифицированная броня скаута». «Предназначена для выполнения боевых задач, в которых есть высокая вероятность столкновения с превосходящими силами противника, либо юнитами, обладающими высокой огневой мощью», — отчеканила Еремия. «Данная броня способна выдержать прямое попадание тяжелым кумулятивным снарядом класса 3 или его аналогом». «Аналогом», — не удержался Литвинн. К примеру, ракетами «Шершень», которыми комплектуются боевые шагоходы десантных сил ВКС. Ни хрена себе броня!» — присвистнул находившийся здесь Ждиса «Она должна весить столько, что в ней не то что ходить, лежать будет тяжело». «Данный комплект используют передовые технологии арматиях, а также изготовлены из сплава ДК-3». «Что за сплав?» — оживился Строгов. «Про ДК-1 и 2 слыхал. Первый для техники сил спецназначения используется. Второй для боевых скафов десантуры. А что за тройка?» «Ограниченная серия, выпущенная по спецзаказу ВКС», — ответил и Еремья. «Понятно. Для ПВУшников, значит», — хмыкнул Мерзкий. «Что еще за пво нахмурился Литвин. «Отдел противодействия внешним угрозам», — подсказал Мерзкий, уже успевший достать и открыть еще один комплект. «Никогда о таком отделе не слышал и не видел их», — пробормотал Литвин. «Конечно, не видел», — хмыкнул Мерзкий. «Я вообще о них только слышал, хотя вроде как служил в спецподразделении». «И чего в них особенного? На хрена им такая броня?» — спросил Литвин. «О, эти ребята выполняют такие задания, что я бы только за голову схватился!» — усмехнулся Мерзкий. «Например?» «Например?» — Мерзкий на секунду задумался. «Помнишь, по сети гуляла история про то, как наши корабли чужих на абордаж взяли?» «Крейсер!» — Литвин на секунду задумался. «Как там его?» «Предвестник!» «Ага, его так в новостях окрестили!» кивнул мерзкий. «Стоит этому корыту только где появиться, жди вторжения. Этот корабль то ли разведчик, то ли еще чего. Но ближе к теме. Раз про предвестника слыхал, значит, должен был слышать, что с ним случилось. Да, наш флот взял его на абордаж вроде как. Года четыре назад это было, насколько помню». «Ага, где-то так. А зачем его брали, как думаешь?» — хитро улыбнулся Мерзкий. «Да я почем по знаю», — пожал плечами Литвин. «Смогли и взяли. Почему нет? Изучить корабль, к примеру». «Есть такое», — хмыкнул Мерзкий. «Но в наших кругах ходили слухи, что главной целью был захват офицеров корабля. Старшего офицера, точнее, живым. Смекаешь?» «Ну, допустим». «Не смекаешь. Короче, моя группа была одной из тех, что корабль штурмовали». «Да ладно». «Ага», — ухмыльнулся мерзкий. «Но это не важно. Главное — другое. Когда мы к нему летели, были уверены, что будем первыми людьми, которые ступят на борт корабля чужих. А на деле...» «Что на деле?» «На деле до нас там уже кто-то побывал». Когда прибыли, там было полно дохлых чужих. Их кто-то положил до нас. Нет, там врагов еще хватало, и повоевать нам пришлось, причем жестко. До сих пор удивляюсь, как умудрился выжить». «Так к чему все это?» — поторопил его Литвин. «Да мы первым делом прорывались на мостик, хотели выбить командование чужих. А там оказалось пусто». А затем в одном из коридоров натолкнулись на истекающего кровью человека. Я успел разглядеть, что он был облачен в нечто похожее. Вот только бронекостюм был в таком состоянии, будто по нему стреляли несколько часов подряд. А затем еще и проехали с чем-то тяжелым. Мерзкий кивнул на лежащий перед ним комплект. И эмблемка на плече скафа была, ПВУшная. «Так вы его спасли?» — поинтересовался Литвин. — Он взорвал себя, — ответил Мерзкий. — Едва только мы попытались к нему приблизиться. Наверное, ждал своих, но заявились мы. — Да какая разница, кто заявился? Люди ж пришли, и это главное, — удивился Литвин. — хрена было подрываться? — Приказ у них такой, — ответил Замерзкого Строгов и указал на еще один стеллаж. «А там чего лежит?»